И никак нельзя было понять, осуждает он или одобряет дерзкого попишку. В синях вдруг послышались мужские голоса. Корнило быстро спрятал грамотку Шакловитова и поднялся навстречу гостям. Вошло несколько казаков, помолились на образа, поздоровались с атаманом. — На круг выходи, атаман, — сказал один из них высокий богатырь с вытекшим глазом и седой бородищей. Так ли, адак ли, окончать надо. Потом, как дороги пообсохнут, опять к стенке со всех сторон голота полезет. Надо дело доводить до конца теперь же. — А наши-то казаки как? — спросил Корнило. — Рвут и мечут, — в отвечали казаки. — Покою кричат нету. Голодух опять будет, коли припасу из Москвы не пришлют. И опять же ни пороху, ни свинцу, все на исходе. А в Азове у турок опять многолюдство замечается. Так и беды наживешь с чертями, да такой, что и не выгребешь. Тут от Степана письма кто-то по городу раскидал, так не читавши в клочья и рвут. Злобно берутся, что-то выйдет. Атаман надел кафтан... Сивую шапку взял булаву, и все вышли. У вновь отстроенной церкви шумел круг. Но недолго шумел он, единогласно было решено обратиться от злоб своих на путь правильный и тут же чинить над дворами промысел. Те немногие, которые были иного мнения, возражать уже не осмелились. И тут же атаман приказал готовить коней Бударки конные степью пойдут, а пешие погребут доном. А уже через три дня, ясным солнечным утром, когда небо то все закутывалось снежными облаками, то вдруг точно играя, все обнажалось и смеялось, и ласкало отогревающуюся землю, черкасцы под предводительством самого атамана выступили в поход против голоты. Шли весело, задонский суховей хорошо прохватил степные дороги, грело солнышко, гомонила птица всякая вокруг и так легко и вольно дышалось этим свежим, крепким и душистым степным ветром. А сверху к кагальнику торопился стольник косогов с отборными рейтерами. Корнило знал это и своих маленько поторапливал, ему хотелось взять кагальник своими силами. Старичок знал, что знал. Дозорные прискакали в кагальник, черкасцы идут. Зашумела воровская станица тревожным шумом. Начальные лица хлопотливо расставляли своих воинов по валу и к пушкам. Голос Степана, он точно вырос опять на целый аршин, покрывал собою всё. Трошка балала не истовствовал не меньше алёшки каторжного, который непременно хотел всем богатеям собственноручно кишки повыпускать. Матвеевна плача злыми слезами торопилась спрятать детей в хате. Ах, дурак, дурак, — думала она, и злобные слезы душили ее. Вражья конница показалась на правом берегу. Пушки остро сверкали на вешнем солнце. Бударки ровно шли к острову, и было торжественно тихо и на валу, и на челнах. И вот на носу головной Бударки встала санистая фигура корнилы. — Эй, Степан! — позывисто крикнул он. «Эй — Эй! — вставая на валу, во весь рост отозвался зычно Степан. — Сдавайся! — Степан зло захохотал. Вы меня в Черкаск не пустили, а я вас в кагальник не пущу. Сдавайся, а то худо будет. Положись на милость государеву. Эй, молодцы! Точно в диком веселье раскатился Степан к наряду. Круши их, царских! Пушкари бросились к пушкам, но жалко фыркнули за травки, и ни одна пушка не взяла а измена! — заревел Степан. — Пушки заговорили черти, тревожно побежала по валу. — Ну теперь, братцы, беда! Трошка балала иступленно метался по валу, возбуждая казаков к бою, но тревога нарастала. Захлопали, пищали. корнила махнул своей сивой шапкой на берег. Пушки черкасские враз закутались круглыми белыми дымками, ахнули чутким эхом берега, и черные ядра тяжело запрыгали и покатились по валу и по городку. Челны затрещали выстрелами, и в белом похучем дыму...